Глава седьмая. Как я добрался домой. Отдельные подробности моего бегства с поля стёрлись в моей памяти. Помню только, как я натыкался на деревья и путался ногами в вереске. Всё вокруг меня, казалось, мне было полно невидимой опасности, исходившей от марсиан. Мне чудилось, что над моей головой всё ещё носится тот безжалостный огненный меч, и что вот-вот он опустится надо мной и убьёт меня. Я достиг улицы, ведущей к Гарселью, и побежал по ней к перекрёстку. Вдруг я почувствовал, что дальше идти не могу. Я был измучен пережитыми волнениями и бегством. Я зашатался и упал. Это случилось недалеко от моста, в том месте, где у газового завода он пересекает канал. Здесь я упал и остался лежать. Должно быть, я пролежал тут некоторое время. Наконец я очнулся и сел, недоумевая, как я попал сюда. Мой страх пропал. Я потерял шляпу, и мой воротничок соскочил с запонки. Всего несколько минут назад для меня существовали только три реальные вещи: беспредельность ночи, пространство и природы, моё собственное ничтожество и страх и близость смерти. Теперь же как будто всё изменилось во мне и кругом меня. Я бы не мог определить, произошёл у меня переход от одного душевного состояния к другому. Я сразу стал самим собой, обыкновенным, скромным гражданином. Безмолвное поле, моё бегство, ужасные вспышки огня всё это казалось мне сном, и я спрашивал, действительно ли всё это было? Я не мог поверить этому. Я встал и неверными шагами стал подыматься по крутому мосту. В моей душе было недоумение. Мои мускулы и мои нервы, казалось, потеряли всю эластичность. Я шатался как пьяный. Над высокой дугой моста показалась сначала голова, а потом фигура рабочего, нёсшего корзину. Рядом с ним бежал маленький мальчик. Проходя мимо меня, он пожелал мне доброй ночи. Я хотел заговорить с ним и не мог. На его приветствие я ответил каким-то бессмысленным бормотанием и пошёл дальше. По Мейбрукскому виадуку пронёсся поезд, сверкнув на мгновение длинной вереницей освещённых окон и оставив за собой волнующуюся полосы белого огня на водыма. Треск, грохот и звон и поезд исчез в ночной мгле. Небольшая кучка людей стояла болтая в воротах одного из хорошеньких домов, перед которых образует так называемую в восточную террасу. Все это было знакомой, милой действительностью. А то другое, что лежало за моей, было безумным бредом и фантазией. Таких вещей, — говорил я себе, — не может быть. Возможно, что я человек исключительных настроений. Я не знаю, все ли испытывают то же, что я... Бывают дни, когда я чувствую странную оторванность от всего мира и от собственной личности. Мне кажется тогда, что я наблюдаю всё окружающее откуда-то извне, из бесконечного далека, вне времени, вне пространства, по ту сторону горя и трагедии жизни. В ту ночь это чувство было особенно сильно во мне. То была другая часть моего сна. Но в то же время меня смущало явное противоречие такой ясности духа с ужасными картинами, которые я видел там, где витала молниеносная смерть. На расстоянии 2 миль от меня. На газовом заводе кипела работа, и все электрические лампы были зажжены. Я остановился около болтающейся группы людей. Что нового на поле, спросил я. Двое мужчины и одна женщина стояли у ворот. Что отозвался один из мужчин, обратясь ко мне. Я спрашиваю, что нового на поле, повторил я. "Разве вы не оттуда?" в один голос спросили мужчины. "Люди, кажется, совсем помешались из-за этого поля", заметила женщина. "Что там собственно произошло? Разве вы ничего не слыхали о марсианах?" спросил я. "Про людей со звезды Марс более чем достаточно". сказала женщина: "Спасибо". И все трое засмеялись. Я чувствовал себя сконфуженным. Я попытался рассказать им то, что видел, и не мог. Они всё время смеялись над моей бессвязной речью. "Вы ещё услышите об этом", сказал я и пошёл домой. Даже жена моя испугалась, увидев моё осунувшееся лицо. Я прошёл в столовую, сел и выпил немного вина. Когда пришёл в себя, я рассказал жене то, что видел. Обед, состоявший из холодных блюд, остался нетронутым на столе во время моего рассказа. "В одном я могу тебя успокоить", сказал я, видя её волнение, возбуждённое моим рассказом. "Это самые неповоротливые существа, которых я когда-либо видел. Они могут завладеть ямой и убивать всех людей, которые подойдут к ним близко, но вылезти из неё они не смогут". «Но какие они ужасные!» «Не говори, милый», — сказала жена, сморщив в брови. Она положила свою руку на мою. «Бедный Агильви!» — проговорил я. «Подумать только, что, может быть, он лежит там мертвый!» Моя жена, по крайней мере, не нашла мой рассказ неправдоподобным. Но, заметив, как она побледнела, я круто оборвал свою речь. «Они могут прийти и сюда», — повторила она несколько раз. Я заставил ее выпить вина и старался успокоить. «Они еле могут двигаться», — сказал я. «Чтобы ободрить себя и ее, я начал повторять ей все, что говорил мне о Гильве, о невозможности для марсиан длительного пребывания на земле. Особенное значение я придавал вопросу о силе притяжения». На поверхности Земли сила притяжения в 3 раза больше, чем на Марсе. Поэтому марсианин весит на Земле втрое больше, чем на Марсе, тогда как его мышечная сила остаётся такой же, как была. Таким образом, ему будет не под силу носить своё собственное тело. На самом деле, это было общее мнение. И Таймс и Дейли Телеграф, вышедшие на другой день, утверждали то же самое. Но обе газеты, как и я, совершенно упустили из виду два фактора менявшие дело. Как известно, атмосфера Земли содержит гораздо больше кислорода и гораздо меньше аргона, чем атмосфера Марса. Возбуждающее действие избытка кислорода на марсиан, бесспорно, является противовесом увеличению веса их тела. А во-вторых, все мы проглядели тот факт, что с такими механическими приспособлениями, какими обладали марсиане, они могли, в случае нужды, обойтись и без применения мышечной силы. Тогда я не принял во внимание этих соображений, и поэтому моя аргументация немного хромала. Подкрепившись пищей и вином, окруженный привычной домашней обстановкой и поддерживаемый сознанием необходимости успокоить свою жену, я и сам, Мало-помалу стал спокойнее. «Они сделали большую глупость», — сказал я, отпевая вино из стакана. «Они опасны только потому, что они сами обезумели от страха. Может быть, они не ожидали встретить здесь живых существ, и во всяком случае можно бросить бомбу в яму. Она их всех убьет». Странное возбуждение после пережитых волнений «Они». Без сомнения, сильно обострилась силу восприимчивости во мне. Я до сих пор необыкновенно живо помню наш обед. Милое, встревоженное лицо моей жены, выглядывавшее на меня из-под шёлкового розового абажура лампы. Белая скатерть, уставленная серебряной хрустальной посудой, в те дни даже писатели-философы позволяли себе такую маленькую роскошь. Пурпурно-красное вино в моем стакане. Все это запечатлелось с фотографической точностью в моем мозгу. В конце стола сидел я сам, щелкал орехи, потягивал сигару, сожалел о неосторожности о Гильве и осуждал близорукую трусость марсиан. Так, вероятно, рассуждал, сидя в своем гнезде какой-нибудь почтенный Додо на острове Маврикия, когда туда высадилась горсточка безжалостных матросов в поисках за животной пищей. «Завтра мы заклюем их до смерти, моя милая», — говорил я. Я не знал тогда, что то был мой последний обед в культурной обстановке перед началом целого ряда необычайных ужасных дней. Глава восьмая. В ночь на субботу. Из всех странных и удивительных вещей, которые произошли в эту пятницу самой странной была для меня несовместимость повседневного обихода жизни с первыми признаками начала целого ряда событий, которые должны были перевернуть вверх дном весь социальный строй этой жизни. Если бы кто-нибудь в пятницу ночью, вооружившись циркулем, провел мысли на круг с радиусом в пять миль вокруг песочных ям Уокинга, то я уверен, что вне этого круга не нашлось бы ни одного человека, за исключением лишь родственников стента, двух или трех велосипедистов да лондонцев, лежавших мертвыми на поле, чьи привычки и чье настроение были бы нарушены пришельцами с Марса. Многие, конечно, слышали о цилиндре и в свободные часы, может быть, даже беседовали об этом. Но, несомненно, что это событие не вызвало бы такой сенсации, какую вызвал бы, например, наш ультиматум Германии. В Лондоне телеграмма бедняги Гендерсона с описанием снаряда и его постепенного отвинчивания была принята за газетную утку. Редактор «Вечернего листка» просил по телеграфу Гендерсона о подтверждении. Но так как ответа не было получено, Гендерсон уже погиб тогда. То редакция решила не выпускать дополнительного номера с этим известием. Даже в пределах этого пятимильного круга большинство людей оставались равнодушными. Отношения женщин и мужчин к моему рассказу о событиях я уже описывал. Повсюду люди обедали и ужинали, как всегда. Рабочие по окончании работы на фабрике копались у себя в саду, детей укладывали спать в обычный час. Молодёвшие нежные парочки гуляли по улицам, а учёные сидели за своими книгами. Возможно, что на улицах было больше оживления, что в кабаках и трактирах явилась новая тема для разговоров, что там и сям появлялся очевидец последних событий и вызывал своим рассказом крики и испуганные возгласы. Но в общем жизнь продолжала идти своим обычным, повседневным темпом. Люди продолжали работать, есть, пить и спать, как раньше. как будто никакой планеты Марс и не существовало. То же самое было на станциях железных дорог в Окинге, Горселле и Копгэме. На узловом пункте Окинге поезда приходили, отходили и предвигались на запасной путь. Пассажиры выходили и ждали на вокзале. Словом, всё шло своим заведённым порядком. Мальчишка-газетчик из города продавал, не ведая о монополии мистера Смита, листки с последними известиями, и его выкрики "Люди с Марса!" смешивались со звоном и грохотом багажных тележек и резкими свистками паровозов. В 9 часов на станцию прибежали несколько человек с невероятными рассказами о событиях на поле, но их появление так же мало нарушило общий порядок, как появление пьяных. Пассажиры, которые ехали в Лондон и выглядывали в темноту из окон вагона, видели странные, вспыхивающие, то появляющиеся, то снова исчезающие искорки света по направлению к Гарселью, видели красное пламя, втянувшееся от него к звёздам тонкой завесой дыма, и думали, что это горит вереск. Только на повороте, огибающем поле, можно было заметить, что случилось что-то неладное. На границе Окинга горело с полудюжины дач. Во всех трёх деревнях в домах, обращённых окнами в поле, горел свет, их обитатели не ложились спать до зари. На Окобгомском и Горсельском мостах всю ночь толпились любопытные. Люди приходили и уходили, но толпа не убывала. Некоторые смельчаки, как оказалось потом, решили прокрасться в темноте до самой ямы, где сидели марсиане. Окие смельчаки больше не возвращались никогда, так как световой луч, словно прожектор военного судна, от времени до времени пробегал по полю, а непосредственно за ним следовал и тепловой луч. За исключением этого, широкая площадь поля казалась пустой и безмолвной, и обуглевшиеся трупы лежали на земле всю ночь и весь следующий день. Только из ямы доносился какой-то шум, словно стук молотков, который слышали многие. Таково было положение вещей в пятницу ночью. В центре этих событий находился цилиндр, который торчал, как отравленная стрела в теле нашей старой планеты. Но действие яда еще только начиналось. Кругом тянулась полоса безмолвного поля, местами дымившегося, с разбросанными на нем темными, неясными фигурами в неестественных позах. Там и сям горело дерево или куст. Кое-где среди живых людей царило волнение, но за пределы этого круга оно ещё не распространялось. Во всём же остальном мире жизнь текла по-прежнему. Лихорадка войны, которая должна была бы заморозить кровь в жилах и иссушить нервы и расстроить мозг, была ещё впереди. Всю ночь стучали марсиане, приготавливая свои машины, и то и дело взвивались к звёздному небу столбы зеленовато-белого дыма. Около 11 часов через Горсель прошла рота солдат и выстроилась на краю поля, образуя кордон. Позднее через Кобгам прошла вторая рота и оцепила поле с северной стороны. Несколько офицеров из Инкерманских казарм были на поле ещё рано утром, и один из них, майор Иден, так и не вернулся. Командир около полуночи подъезжал к Кобгамскому мосту, подробно расспрашивал собравшуюся там толпу. Без сомнения, Военные власти прекрасно понимали серьезность положения. На следующее утро газеты сообщили, что из Ольдершота был отправлен на место происшествия эскадрон «Гусар», два пулемета и до 400 человек кардиганского полка. Через несколько секунд после полуночи толпа, стоявшая на дороге из Окинга в Черций, видела звезду, которая упала в северо-западном направлении в Сосновый лес. Полёт её сопровождался зеленоватым светом, похожим на сверкание молнии. То был второй цилиндр. Глава 9. Война начинается. Суббота живёт в моей памяти как день томительного ожидания. Это был жаркий, душный день, отмеченный, как мне передавали, резкими колебаниями барометра. Я спал очень плохо и встал рано. Перед завтраком я вышел в саты и постоял там, прислушиваясь. Но со стороны поля не было заметно никакого движения, и только жаворонок кружился в воздухе. Наш молочник явился в обыкновенное время. Услышав стук в тележке, я подошёл к калитки, чтобы расспросить его о новостях. Он рассказал мне, что ночью марсиане окружили войсками и что теперь ожидают прибытия пушек. Тут я услышал знакомые успокаительные звуки. К ококингу подходил поезд. Их не хотят убивать, сказал молочник. Если только удастся обойтись без этого. Я увидел соседа, работавшего в своём саду. Мы поболтали немного, а потом я пошёл завтракать. Утро начиналось как всегда. Мой сосед был того мнения, что войскам удастся в течение дня захватить марсиан или их уничтожить. Это очень жалко, сказал он. Что марсиане держат себя так недоступно. Было бы интересно узнать, как они живут на других планетах, и мы могли бы узнать это от них. Он подошёл к решётке и протянул мне горсть земляники, так как он был не только страстный садовод, но и щедрый хозяин. Одновременно он сообщил мне, что влево от Байфлета горит сосновый лес. Говорят, продолжал он. Что упало, вторая такая же штука. Но и одной было бы совершенно достаточно. Такое удовольствие будет стоить хорошенькой суммы денег нашим страховым обществам, пока всё закончится. И он засмеялся с видом невозмутимого добродушия. Лес и теперь ещё горит, продолжал он, указывая рукой на видневшуюся вдали полосу дыма. Почва долгое время будет горяча под ногами. Так я коего покроил толстый слой клеящих игл. Затем он сделался серьёзным и заговорил о Багильви. После завтрака я отложил свою работу и решил идти на поле. Под железнодорожным мостом я встретил группу солдат. Сапёр, как я думаю, в маленьких круглых кепях и грязных растянутых красных куртках, оставлявших на виду их синие рубахи в чёрных брюках и сапогах, которые доходили только до икр. Они сказали мне, что через мост никого не пропускают, и действительно. Взглянув туда, я увидел, что там стоит часовой, солдат кардиганского полка. Я поговорил с этим солдатом некоторое время и рассказал им о своей встрече с марсианами прошлым вечером. Никто из них не видел марсиан, и они имели о них весьма неясное представление, поэтому они засыпали меня вопросами. Оказывается, что они не знали, кто распорядился послать войска, Но полагали, что дело тут не обошлось без пререканий. Рядовой сапёр гораздо развитее простого солдата, и они не без знания дела обсуждали условия предстоящей борьбы. Я описал им действие теплового луча, после чего каждый из них стал высказывать своё мнение, как повести атаку на марсиан. Нужно подкрасться к ним под прикрытием и затем кинуться на них, говорю я, сказал один. Брось, вмешался другой. Прикрытие не защитит тебя при такой жаре. Разве только тебе легче будет зажарить? Нет. Нам нужно подойти как можно ближе и затем вырыть траншею. К чёрту твоей траншеи. Ты только и знаешь твои траншеи. Тебе бы кроликом родиться, сниппи. Неужели у них совсем нет щеи? Неожиданно обратился ко мне третий, маленький, чёрный человечек с глубокомысленным видом, с трубкой в зубах. Я повторил моё описание. "Осьминогий", стало быть, сказал он. Значит, теперь нам придётся сражаться с рыбами. Нет никакого греха убивать таких гадов, заметил первый из собеседников. Почему не расстрелять их и сразу же не покончить с ними? предложил маленький чёрный человек. И ведь никто не знает, какие ещё каверзы они готовят нам. А где же твои бомбы? насмешливо заметил первый. Теперь уже поздно, нужно произвести атаку. Вот мой план: и сделать это, не откладывая. Они еще долго беседовали в том же духе. Через некоторое время я расстался с ними и отправился на вокзал, чтобы накупить как можно больше утренних газет. Я не стану утомлять читателя описанием длинного утра и не менее длинного дня. Мне так и не удалось бросить хотя бы один взгляд на поле, так как даже церковные колокольни в Гарселле и Копгами были заняты войсками. Солдаты, к которым я обращался с расспросами, ничего не знали. Офицеры имели очень таинственный и озабоченный вид. Городские жители чувствовали себя, как я видел, в большей безопасности под охрану военные силы. Тогда я впервые услыхал от маршала, хозяина табачной лавки, что его сын был среди убитых на поле. Солдаты принудили обитателей предместья Горселя запереть свои дома и покинуть их. Около 2 часов дня я вернулся домой усталый, прямо к завтраку. Как я уже говорил, День был жаркий, и, чтобы освежиться, я принял холодную ванну. Приблизительно около половины пятого я снова отправился на вокзал, чтобы купить себе вечерний выпуск газеты, так как утренние газеты содержали весьма неточное описание смерти Стэнта о Гильве Гендерсоне и других. Да, и кроме того, там не было ничего такого, чего бы я уже не знал. «Марсиан» не было видно. Они засели в свои ямы и были, по-видимому, очень заняты, так как стук молотков не прекращался, и над ямами непрерывно поднимались столбы дыма. Было ясно, что они готовятся к борьбе. Были сделаны новые попытки достичь соглашения при помощи сигналов, но безуспешно, так гласила стереотипная формула газет. Один из сапёров рассказал мне, что на этот раз пробовали сигнализировать из канавы. Высовые длинные шест с флагом номерсяне обратили на это столько же внимания, как мы на мычание коровы. И я должен сознаться, что вид военных приготовлений до крайности возбудил меня. Фантазия моя разыгралась, и в своём воображении я поражал врагов тысячами способов. Во мне снова проснулись мои школьные грёзы о битвах, о героях, но на этот раз бой был неравным. каким беспомощным казался мне неприятель в своей яме. В 3 часа мы услышали со стороны черти или от леса на через правильные промежутки первые пушечные выстрелы. Как оказалось, это обстреливали горевший сосновый лес, куда упал второй цилиндр в надежде уничтожить его прежде, чем он откроется. В копгом только к 5 часам прибыла поливая пушка, предназначенная для военных действий против первой партии марсиан. В 6 часов вечера, когда я с женой сидел у беседки за чаем и горячо обсуждал предстоящую битву, я вдруг услышал со стороны поля заглушённый раскаты выстрела, и непосредственно за этим началась стрельба. Вслед за этим раздался такой оглушительный треск, что дрогнула земля. Выскочив на лужайку, я увидел, что верхушки деревьев около Восточного колледжа пылают ярким пламенем. а колокольня соседней маленькой церкви обрушилась. Купол церкви исчез, а крыша колледжа имела такой вид, как будто ее обстреливали из пушек в сто тонн. В нашем доме разлетелась труба, как от удара бомбы. Кирпичи с грохотом посыпались на крышу и образовали на цветочной гряде перед окном моего кабинета целую груду красных обломков. Я и моя жена остановились, как вкопанные. Затем я вдруг сообразил, Что теперь, когда колледж был почти разрушен, гребень Мейберского холма попадал в круг действия теплового луча марсиан. Я схватил мою жену подруку и, не раздумывая больше, выбежал с ней на улицу. Затем я побежал за служанкой, обещая ей снести её сундук, с которым она не хотела расставаться. Мы ни в каком случае не можем оставаться здесь, сказал я. И не успел я договорить, как пальба на поле возобновилась. — Но куда же мы отправимся? — спросила моя жена в ужасе. Я молча начал соображать, и вдруг я вспомнил об ее родственниках в Лисс-Серхеде. Лис — В Лисс-Серхед! — крикнул я, стараясь перекричать грохот выстрелов. Она отвернулась и смотрела вниз вдоль улицы. Испуганные люди выбегали из домов. — Как мы доберемся до Лисс-Серхеда? — спросила она. У подножия холма я увидел кучку гусаров, проскокавших под железнодорожным мостом. Трое въехали в открытые ворота Восточного колледжа, двое других спешились и побежали по дороге, заходя из дома в дом. Солнце светило сквозь дым, поднимавшийся от верхушек горящих деревьев, и казалось кроваво-красным, бросая на всё окружающее какой-то непривычный тусклый свет. Подожди меня здесь, сказал я жене. Здесь ты в безопасности. Сам же я Не теряя времени, побежал в трактир Пятнистая собака, хозяин которого, как я знал, имел лошадь и шарабан. Я бежал изо всех сил, так как был уверен, что в короткое время по эту сторону холма соберётся всё население. Я нашёл хозяина трактира, стоящего за буфетом в полном неведении о того, что происходило за его домом. Какой-то человек, который стоял спиной ко мне, разговаривал с ним. Вы мне должны заплатить один фунт, сказал хозяин. Но я не могу дать вам кучера. Я вам дам два фунта, крикнул я через плечо незнакомца. За что? И к 12 часам ночи я вам доставлю обратно ваш караван, прибавил я. Почему такая спешка, сэр? возразил хозяин. Я продаю свою часть свиньи. Выдаёте 2 фунта и берёте, если доставите мне её обратно. Что же ещё случилось? Я наскоро объяснил ему, что мне нужен шарабан, потому что я уезжаю. В ту минуту меня совершенно не смущала необходимость отъезда для него самого. Я дождался, чтобы шарабан заложили, проехал в нём вдоль улицы и оставил его на попечение моей жены и служанки. Затем я побежал обратно в дом. собрал некоторые ценные вещи, серебро и прочее и захватил их с собой. Тем временем загорелась буковая роща пониже нашего дома и садовые решётки вдоль дороги. Пока я ещё укладывался, явился один из гусар. Он ходил из дома в дом, предупреждая жильцов, чтобы они уезжали. Он уже убежал, когда я вышел из дверей дома, нагруженный своими сокровищами, завязанными в скатерть. Я закричал ему вслед: "Что нового?" Он обернулся, посмотрел на меня и проворчал мне что-то о ползании в какой-то штуке вроде крышки от блюда. Затем он побежал дальше через ворота дома, стоявшего на верхушке гребня. Я обратился к дому моего соседа и, постучавшись в дверь, удостоверился в том, в чём я был уверен, что сам он и его жена уехали в Лондон и заперли дом. Вернувшись своему обещанию, я снова вернулся в дом за сундуком моей прислуги. вытащил его и прикрепил рядом с ней на задок повозки схватив возжи я вскочил на сиденье рядом со своей женой и в следующую минуту мы уже были вне круга огня и грохота и мчались по противоположному склону холма к старому оукингу перед нами расстилался мирный залитый солнцем ландшафт по обе стороны дороги тянулось пшеничное поле И можно было уже рассмотреть висящую вывеску гостиницы в Меибюре. Перед нами ехал экипаж доктора. У подножья я оглянулся. Густые клубы чёрного дыма, прорезанные красными языками пламени, поднимались в неподвижном воздухе, отбрасывая чёрную тень на зелёные верхушки деревьев на востоке. Дым расходился в двух направлениях. к до самого байфлитского леса и к западу до Уокинга. Дорога была усеяна людьми, бежавшими по одному направлению с нами. И теперь в тихом, жарком воздухе раздавались слышно, но очень ясно треск пулемёта и выстрелы винтовок. Очевидно, марсиане зажигали всё, что находилось в пределах действия их теплового луча. Я был неопытным кучером, и поэтому мне пришлось обратить всё своё внимание на лошадь. Когда я обернулся, то уже не видел чёрного дыма, который скрылся за вторым холмом. Я остигнул лошадь, заставив её бежать рысью, пока мы не оставили далеко за собой тот ужасный кошмар, от которого бежали. Доктора я обогнал между Окингом и Сендом.